Алекс хмуро смотрел в стол. Маня была растеряна до крайности. Анна Иосифовна злилась. Это никуда не годится. Злость — плохой советчик и проводник. Нужно отвлечься, прийти в разумное, доброжелательное, спокойное состояние. В первый раз за долгие годы Анне приходилось уговаривать себя. Ее это удивляло и злило еще больше. «Манечка», — начала она, и собственный тон показался ей фальшивым. «Может быть, выпьем шампанского?» «Лучше водки», — тут же сказал великий писатель Александр Шангирей. И Анна с ним согласилась, тоже от злости. «К русскому столу, разумеется, лучше водки. Попросите, Алекс, душа моя». Маня никак не могла собраться с мыслями. «Алекс, здесь, в Беловодске». Анна Иосифовна каким-то чудом притащила его сюда. Зачем? Что она выдумала? «Алекс», — вдруг пробосила Маня, — «как твои дела? Сто лет тебя не видела». Это было глупо-глупо, но она на самом деле не знала, как себя вести с ним. «Если бы ты время от времени наезжала домой, то смогла бы видеть меня чаще». Тут же отозвался Алекс и окликнул официанта. «Любезный, любезный, принесите нам водки». Пока церемонились с выбором сорта, количеством и температурой, Анна Иосифовна принимала активное участие в церемониях, и Мане показалось, что она тоже растеряна. Писательница Покровская немного справилась с собой. Как давно она его не видела? Правда, сто лет. Нет, конечно, они виделись перед ее отъездом в заповедник, и, кажется, в прошлом месяце, когда она возвратилась из Питера, но почти не разговаривали и за столом не сидели. Мане рассматривала его из-под тяжка. Он похудел... Вывалились и без того впалые щеки. Пальцы постоянно что-то теребят, то вилку, то салфетку, то зажигалку. Под глазами чернота. Не спит, должно быть, совсем. Зато кудри и ресницы по-прежнему хороши. Маня часто думала, что это несправедливо. Такие локоны и ресницы должны были барышне достаться, а достались писателю. «Как ты живешь, Маня? Надеюсь, хорошо?» «Я стараюсь, Алекс. Может, перестать стараться? Почему?» Потому что из стороны ничего не выходит. Маня посмотрела ему в глаза. Он отвел взгляд. Анна Иосифовна молчала, словно ее тут не было. Я все время пытаюсь тебе позвонить, призналась Маня. Но у тебя выключен телефон. Зачем? Звонить? Чтобы поговорить? О чем? Это было уж совсем нечестно. Но невозможно в ресторане говорить то, что она хочет ему сказать. Маня вдруг страшно захотелось исчезнуть. Вот взмахнуть волшебной палочкой и раствориться в воздухе. Или надеть шапку-невидимку. Раз — и нет ее. И разговора этого нет, и кабака, и Алекса с его скучающим лицом. Принесли водку и закуски. «Горячее сейчас закажете или попозже?» «Манечка, ты должна поесть». «Спасибо, Анна Иосифовна, мне что-то не хочется». «Тогда потом», — распорядилась Анна. «Алекс, найдите к нам всем водки». Он зачем-то пожал плечами, взял у официанта из рук графинчик и разлил по стопкам ледяную тягучую жидкость. «Вообще-то, — сообщила Анна Иосифовна бодро, — водку не пьют холодной. Это новейшее изобретение совершенно неправильное. Водка не должна обжигать, она должна быть комнатной температуры. Охлаждать придумали большевики, когда после революции водку делали настолько отвратительно, что трудно было проглотить». «За встречу!» — объявил Алекс. «Манечка!» За твое здоровье, не поддержала Анна. Пусть у тебя скорее все заживет. Алекс махнул водку, наколол на вилку маринованный грибок и спросил, ⁇ Ты больна? ⁇ Я упала. ⁇ опять ⁇ удивился он. Тебе нужно делать упражнения на координацию Маня. Хотя ты хорошо выглядишь. Он изобразил вилкой ее силуэт в воздухе. Вот эта штука тебе очень идет. Эта штука Анны Иосифовны пробормотала Маня, все больше мечтая о шапке невидимки «Она дала мне поносить». Алекс фыркнул. «Чудеса». Если бы она меньше его любила, все было бы не так. Трудно. Но она любила его изо всех сил. Служила, ухаживала, отдавалась, жалела, ласкала и не понимала, что изменилось. Ведь он тоже когда-то ее любил. И ничего не случилось ровным счетом. Вот он, вот она. Они живы и здоровы, сидят за одним столом, разговаривают и даже едят, но... Ничего не получается. Ровным счетом ничего. Опять этот самый ровный счет. Что это за счет такой? И сколько по нему придется заплатить? — Вот что, молодые люди, — отчетливо выговорила Анна Иосифовна, — сложившееся положение мне решительно не нравится. Я взяла на себя смелость с ним покончить. — Со мной? — тут же уточнил Алекс, но она не удостоила его ответа. «Мария, пошел уже второй год, как ты... мечешься. Во всех смыслах этого слова. Ты не живешь дома, почти не бываешь в Москве, тебя не заманить в издательство. Ты то и дело попадаешь в истории. Не перебивай!» — чуть повысила голос Анна, когда Маня собралась возражать. «В прошлом году ты написала удачный роман, и дело заглохло. Мы все ждем продолжения. Читатели, киношники, книжные магазины. Да и я тоже жду. Но дело не двигается. Анна Иосифовна... «Вы же знаете, со мной такое бывает». «Знаю», — согласилась Анна жёстко. «Бывает. Ты ленишься, или тебе нужен отдых, или занята делами своей тети, или строишь дачу. Я все это готова понять и принять. Но в последнее время ты занята только Алексом. Именно поэтому ничего не идет тебе в голову». «Мной?» — изумился великий писатель и засмеялся. Анна Иосифовна, при всем уважении, Манечки гораздо интереснее и важнее ее собственная жизнь, чем 10 моих, я вас уверяю. Теперь о вас, Алекс, продолжала издательница, вы совершенно потеряли человеческий облик. Я в этом убеждаюсь с каждым днем все больше. Я допускаю, что вам наплевать на всех людей в мире. Возможно, так устроен ваш талант. Он признает только себя, что ж, так бывает. Но вам наплевать и на Маню, или вы делаете такой вид. «Анна Иосифовна, кто дал вам право?» «Помолчите, Алекс. Я привезла вас сюда, чтобы мы все, наконец, смогли разобраться, что с нами происходит». «Со мной ничего не происходит. Алекс, еще прошу вас помолчать. Так не может продолжаться. Вы оба теряете время, а его очень мало, и с каждой секундой становится все меньше и меньше. Мария, ты должна перестать прятать голову в песок. Ты не страус, а взрослый человек». «Алекс, вам нужно хотя бы на пять минут забыть о том, что вы великий писатель, и ответить себе на вопрос, как вы собираетесь жить, кого любить, кем дорожить. Если это невозможно, вы оба должны оставить друг друга в покое». «Это очень страшно, Анна Иосифовна», — пробормотала Маня. «Пожалеете хоть вы меня?» «Я жалею тебя изо всех сил, девочка, поверь мне. А сил у меня много, поэтому мы здесь и собрались». «Для меня все, что вы говорите, — загадка», — объявил Алекс Шангирей. «Давайте лучше еще выпьем и поговорим о литературных новинках. Таковы еще есть в нашем безумном мире, Анна Иосифовна? Или люди окончательно перестали верить писателям, а писатели перестали верить себе?» Анна взглянула на него. «Ни о чем таком я не слышала», — ответила она. «Я знаю, что литература была, есть и будет всегда». «Вы имеете в виду романы Марины Покровской?» Такого рода литература? Алекс, душа моя, вы хотите сейчас открыть дискуссию о билетристике как части литературы или о литературе без билетристики? Неужели вы не понимаете, мои милые литературные дамы, что мир окончательно пал? И так быстро, и так неожиданно. Только что мы все верили в философию светлое будущее, в нравственные проблемы верили. Мы даже, черт побери, пытались их решать. Он засмеялся. И пока мы пытались, не заметили, что человечеству пришел конец. Осталось скопление людей, которым нет никакого дела до Алёши Карамазова. «Как это смешно сейчас писать книги. Для кого? Для чего?» «Для людей», — внезапно жестко сказала Маня. «Вот для этого самого скопления. Ты не поверишь, но я тоже часть скопления. Я тоже человек, и мне просто необходимы книжки». «Зачем? Чтобы продолжать прятать голову в песок?» «Ничего не видеть и не слышать?» «Чтобы жить», — объявила Маня. «Алекс, ты правда не понимаешь?» Он помотал головой и залпом выпил водку. Анна молчала. «Я не знаю, как жила бы, если б не прочитала однажды, что каштанка не наелась, а только опьянела от еды. Это же Чехов про меня написал, а не про собаку. Он вообще все про меня писал. Я даже когда-то думала, что он мой кровный родственник, правда. Но не может посторонний человек так много обо мне знать». А он же знает. И он во всех людях знает, Алекс. А ты говоришь, что нужно как-то жить без него, без литературы? Я говорю, что моя литература никому не нужна. Он поморщился. И никогда не будет нужна. Я окончательно это понял. Ты решил больше не писать? Я не могу. Но ты не писал много лет, помнишь? Ты написал «Запах вечности», он вошел во все шорт-листы. Его на все языки перевели, и ты больше не писал. Но ведь потом... Потом я отдал слабину. Нет, потом ты понял, что не писать не можешь. А сейчас могу, и не пишу, и не буду. Алекс, ты гениальный писатель. Я точно знаю, потому что я читатель. Ты должен, понимаешь? Всем кругом ты должен. Литературе, читателям, себе. Тебе, бедному, так и плохо, потому что ты должен, а не делаешь. И на тебя со всех сторон давит долг. Маня. Это слишком примитивная мысль для меня. Хорошо, пусть она сто раз примитивная, но ведь верная. И я никому ничего не должен. Расскажи об этом еще кому-нибудь, а мне не нужно. Я все знаю и понимаю. Я ведь тоже писатель. В некотором роде. Некоторым образом. Я устал, признался Алекс. От себя, от людей, от чистого листа, на котором я ничего не могу написать. Я, наверное, уеду, Маня. Далеко? «На чукотку. Не близко, оценила Маня. Что ты там станешь делать? Писать о народах Севера? Я больше не собираюсь ни о ком писать. Маня вздохнула. Ты знаешь, я сейчас пытаюсь разыскать одного парнишку. Он пропал, а отца его любимой девушки застрелили. Вернее, сначала отца застрелили, а потом сам парнишка пропал. Так вот, он тоже собирался записаться в геологическую партию. Может вам вдвоем поехать? «Маня, неужели тебе на самом деле интересно искать кого-то, застреленных девушек, их отцов?» «Мне всех жалко, Алекс», — призналась она. «Да ужаса. И тебя мне жалко, и Максима его убили, и его семью. Ты знаешь, мне читателей своих тоже жалко, поэтому я никогда не смогу написать в конце «Все умерли». Я изо всех сил стараюсь, чтобы в конце было написано «Они жили долго и счастливо». «Даже если это ложь?» «Это не ложь. Это мечта. Любая мечта может сбыться, если очень постараться. Вот я и стараюсь, чтобы сбылась. Я не понимаю, зачем тебе это нужно? Я не могу изменить мир, призналась Маня. Но я могу придумать его. И вдруг я придумаю так, что в непридуманном, настоящем мире станет лучше и легче жить. Ну вдруг. Он пожал плечами. Словно на коньках к столу скользнул официант, нагнулся и спросил, интимно понизив голос. «Могу порекомендовать горячее?» «Да-да», — «Да -да», откликнулась Анна Иосифовна рассеянно. Из разговора этих двоих ей все стало ясно, и нужен был новый план действий, который пока мест не придуман. «У нас очень хороши томлёные перепелки. Они не всегда бывают, но сегодня шеф готовит сам. Рекомендую также язык на гриле с мусом из цветной капусты. Очень тонкое блюдо. Из рыбного хорошо суфле из трески, диетическое, но вкусное по-настоящему». «Подайте еще водки», — потребовал Алекс. Анна Иосифовна заказала перепелку для себя и язык для Мани. «Может быть, вам стейк с кровью, Алекс?» Вопрос был задан язвительно, но гениальный писатель не обратил никакого внимания на тон. «Я не ем мясо». «Как?» — поразилась Маня, очнувшись. «Ты же всегда ел». «Теперь не ем. Принесите мне овощной суп и пельмени с крабом, пожалуй». Официант расшаркался, хотя как пить дать невидимые коньки ему мешали, и умчался. «Алекс, душа моя!» Анна Иосифовна улыбнулась любезно. «Если вы уже закончили рассказывать Марии о своем творческом кризисе, может быть, перейдем к более земным делам? Давайте спросим у нее, где она живет и чем занимается? Где ее милая собачка?» Алекс засмеялся. «Да, правда. Ты же все время была с собакой. Куда она делась? Надоела?» «Волька в деревне Щеглова с моей подругой Лёлей», — хмуро сказала Маня. «Они меня ждали к ужину, но я позвонила, что не приеду». «Чем занимается твоя подруга, Манечка?» «Она в школе работает, учитель русского языка и литературы. У нее дочка Марфа, мы с ней тоже дружим. Она не очень здорова, и никто не может вылечить». «Вот беда», — посочувствовала Анна. «Не нужна ли помощь? У меня множество связей в медицинском мире». «Спасибо, Анна Иосифовна. Может быть, я и воспользуюсь. Ее моя тетя лечила, которая была знаменитым экстрасенсом». «Я помню, как же». — торопливо вставила Анна. Она прекрасно знала, что в минувшем году тетя экстрасенс погибла в собственной квартире, и Маня нашла преступников. Ужасное дело. Марфи помогали занятия с тётей Эмилией, а сейчас ее лечит какой-то кореец, большой специалист. Но пока непонятно, будут результаты или нет. «Маня, зачем ты притворяешься?» Алекс ещё глотнул водки. Он почти не закусывал. «Притворяюсь? Какое тебе дело до чужого ребенка? «Ты что, святая Тереза?» «Нет, но если я могу, стараюсь помочь. Тебе ее жалко? Как каштанку?» Маня Поливанова, которая в начале вечера готова была разрыдаться, а лучше исчезнуть под шапкой-невидимкой, теперь сидела совершенно спокойно. Что-то с ней произошло. Анна заметила. Алекс ничего не замечал. «А вот мне никого не жалко», — продолжал великий писатель, морщась, словно жевал лимон. Я точно знаю, что человечество заслуживает того, что получает. Всего по полной программе. Бедствий, несчастья, болезней. Еще даже мало. Всадники апокалипсиса еще не показались. Ну, что хорошего может быть в жизни этой девчушки, как и Марфута, даже если ты ее вылечишь? Она вырастет, выйдет замуж за урода. Ну, а за кого еще? Больше никого нету. И родит уродов. Зачем? Она так хорошо рисует, сказала Маня и улыбнулась. Все в крифе, в косе, но абсолютно узнаваемо. Мы с Леликом все время удивляемся. И память прекрасная она и по памяти может что угодно нарисовать. Если у девочки талант, заметила Анна Иосифовна, его нужно развивать. Может быть, определим ее в художественную школу? Это бы отлично, поддержала Маня с несколько преувеличенным энтузиазмом. Только она маленькая еще. Ну, не сейчас, со временем. Маня. Ты должна, наконец, прозреть. Ты запуталась в своём прекраснодушии и благоглупостях. Признаю же, что мы проиграли. Культуры больше нет. Есть только физиологические потребности и поиск новой половой принадлежности. Вот об этом, может быть, и стоит написать. — О новой половой принадлежности? — уточнила Маня. — О физиологии, которая взяла верх над всем остальным. Только для кого? Кто это станет читать? Я бы не стала согласилась Маня. «Ты не стала бы, потому что живешь прошлым. Тебя до сих пор интересуют пошлости, которым больше нет места на земле. Любовь, дети, родители — этого всего больше нет. Осталось подлинная Физиология, физиология и физиология. Удовлетворение естественных надобностей. Оно ограничено только искусственными законами, а нравственных ограничений больше не существует. Все совокупляются со всеми. На площадях и театральных подмостках. Если собака кусается ее кастрируют. если человеческая особь проявляет интерес к противоположному полу ее тоже следует кастрировать все очень просто гораздо проще чем мы думали раньше. Чехов безнадежно устарел и сдан в архив навсегда. Мне кажется вам нужно еще выпить водки алекс душа моя не моргнув глазом предложила анна иосифовна маня а где твоя трость? Помнишь, ты приходила в издательство с такой очаровательной тросточкой? Она бы сейчас тебе очень пригодилась. — Зачем тебе трость, Маня? — тут же спросил Алекс. — Отбиваться от поклонников? Или ты собралась за грибами, да? Ты же в деревне живешь, а там все ходят за грибами и за дровами. Ты и ходишь в лес за дровами, Маня? С тростью? И он засмеялся. — Трость дома, Анна Иосифовна, — сказала Маня. — Алекс, по-моему, ты напился, тебе нужно лечь. — Манечка... «Если ты хочешь, я с удовольствием провожу тебя в постель. Устроим поминки по уходящему от нас миру иллюзий». Возле стола непонятным образом материализовался водитель Гена, совершенно невозмутимый и доброжелательный. «Маня, я попросила Гену довести тебя до... Как ты это называешь, я забыла? А, до первого поста». Анна Иосифовна передала Гене пакет, принесенный официантом. «Тебе упаковали горячее и пирожное. Надеюсь, пирожное вы положили отдельно от горячего». Официант неистово закивал. «Вот и прекрасно. Я провожу тебя до машины, Маня. С вашего разрешения, Алекс». Она поднялась, Гена подставил Мане локоть. «Анна Иосифовна», — забормотала Маня, — «его нельзя в таком виде оставлять, он наделает дел. Я знаю, я несколько раз видела, как он набивается, и он в этом виде не слишком хорош». «Маня, отправляйся к себе». Анна Иосифовна была совершенно безмятежна. «Я прекрасно справлюсь». «Но вы не учитываете... Я все учитываю». «Анна Иосифовна», — проскулила Маня, — «вы должны его простить». «И в этом нет никаких сомнений. Я должна». Гена распахнул перед Маней заднюю дверь лимузина. Мани полезла внутрь, чувствуя себя дезертиром и предателем, и трусливо радуясь тому, что автомобиль сейчас увезет ее к Лёле и Вольке из этого страшного места». От такого страшного Алекса. Но последнюю попытку она все же предприняла. Высунулась из салона и спросила: Анна Иосифовна, может быть, мне остаться? Но это нечестно, Алекс совсем пьяный, несет не весь что, а вы совсем одна. Насколько я понимаю, он нынче и трезвый несет не весь что. Не нужно принимать его всерьез, Манечка. Поезжай к себе и отдыхай, трость я тебе пришлю. В Москву можешь не спешить, я все поняла, и больше торопить тебя не стану. Анна Иосифов, до свидания, Маня, не забывай мне звонить. Дверь захлопнулась, Гена уселся на водительское место, лимузин тронулся. Музыку? спросил шофер, доброжелательно поглядывая на маню в зеркало заднего вида. Температуру комфортная или сделать потеплее Мария Алексеевна? Маня закрыла лицо руками и больше Гена ни о чем ее не спрашивал. Анна постояла у подъезда, глядя вслед в машине, немного подумала и вернулась в ресторанный зал. Там она спросила еще водки, пять минут посидела рядом с великим писателем, который отъезда Мани не заметил вовсе, тихонько велела официанту подать ужин в свой номер, расплатилась и удалилась. Из номера она позвонила портье и попросила уложить спать гостя, который в одиночестве допивает водку. «Проследите, чтобы он не свалился со стула», уточнила она совершенно хладнокровно. Достала припасенную книжку Вудхауса, дождалась официанта с горячей перепелкой и ледяным белым вином, Уселась за стол возле окна и только тут засмеялась.